Грузовик двигался. Не слишком быстро, потому что два передних колеса у него были спущены, но дорога шла круто вниз. Грузовик двигался. В этом не было ни малейшего сомнения, и то, что скорость его очень невелика, вовсе не означало, что эту громадину легко остановить. Гримма оцепенела от ужаса. Дорога спускалась по склону холма к шоссе и к железнодорожному полотну. Слева и справа от нее была насыпь. «Я ведь сказал, не трогайте рычаг! Кто вас просил на него нажимать? Я же ясно сказал, не нажимайте!» До смерти перепуганная молодежь таращилась на Доркаса с разинутыми ртами. Казалось, это были вовсе не Номы, а несколько заглавных «О». «Это не рычаг сцепления, это ручной тормоз, идиоты!» Теперь все они слышали хрустение снаружи и ощущали легкую тряску. «Что такое ручной тормоз, Доркас?» — дрожащим голосом спросил Сако. «Это то, что позволит остановить машину на пригорке. Ну что вы стоите, помогите мне поднять эту рукоятку вверх!» Кабину начало раскачивать из стороны в сторону. Грузовик определенно двигался, чего нельзя было сказать о рукоятке тормоза. Доркас изо всех сил толкал ее вверх, пока перед глазами у него не замелькали голубые и фиолетовые точки. — Я только чуть-чуть дотронулась до нее, — лепетала Нути. — Я только хотела посмотреть, что будет. — Ладно, ладно. — Дорко огляделся по сторонам. «Какой-нибудь длинный шест — вот что ему сейчас нужно. А еще лучше десятков пять номов. И было бы совсем хорошо, если бы он оказался где-нибудь в другом месте». Дорка ское как добрался до раскачивающейся на ходу дверцы и осторожно выглянул из кабины. Забор медленно проплывал мимо, как будто ему некуда было спешить — но поверхность дороги уже потеряла ясные очертания. «Мы могли бы выпрыгнуть», — подумал он. «Если повезет, мы ничего себе не сломаем, а если как следует повезет, не угодим под колеса». «Интересно, везучий я или нет?» «Не очень-то». К нему подошел Соко. «Если как следует разбежаться и прыгнуть...» — начал было он, но не договорил. Грузовик задел колесом, а насыпь, качнулся, подпрыгнул и только после этого снова вырулил на дорогу. Но мы с усилием поднялись на ноги. — Нет, видимо, это не получится, — сказал Сако. — Что же нам делать, Доркас? — Ничего, — ответил Доркас. — Думаю, насыпь не даст грузовику съехать с дороги, и в конце концов он сам собой остановится. Внезапно машину снова занесло, и с не удержался на ногах. — Ты спрашивал, каково ездить на грузовике. Теперь ты знаешь. Последовал новый толчок. Дверца кабины зацепилась за ветвь могучего дерева, распахнулась и с душераздирающим скрежетом отлетела прочь. — Тогда было так же? — спросила Нути, пытаясь перекричать этот шум. К удивлению Доркаса теперь, когда первый испуг прошел, девушка явно наслаждалась путешествием. «Новое поколение», — подумал он. «Они уже не боятся всего, как мы когда-то. Они больше знают о мире». Доркас кашлянул. «Пожалуй, если не считать, что тогда мы видели, куда едем», — ответил он. «Я думаю, нам следует покрепче ухватиться за что-нибудь» на случай, если будет трясти на ухабах. Грузовик выкатил на шоссе. Какой-то автомобиль, чтобы избежать столкновения с ним, отскочил на обочину. Несшийся навстречу самосвал чудом успел в последний момент затормозить. Находившиеся в кабине Номы не заметили этого. Они лишь почувствовали очередной толчок, когда машина плавно скатилась с шоссе и вырулила на узкую дорогу, ведущую к железнодорожному полотну. Впереди зажегся красный свет и начал опускаться шлагбаум. Соко высунулся из зияющего пустотой проема, где еще совсем недавно находилась дверца кабины. «Мы только что пересекли шоссе», — сказал он. «Ясно», — отозвался Доркас.